Все равно любила Ларика всей душой. И, конечно, самое главное, всем своим молодым и крепким телом. Потому как Лаврик был не скаковой жеребец пополам с ненасытным кобелем вроде Бати из Гурьева, а ласковый и внимательный к ейным чувствам и желаниям. Очень чуткий, молодой и тоже очень крепкий человек. Жутко нравилось лильке, что их вместе с Лавриком на танцах даже знакомые пареньки стороной обходили. Хотя в общественных местах Лаврик вел себя всегда приветливо и никогда по пустякам права не качал. Но все в парке знали, что за голенищем хромового сапожка Лаврика есть большой финский ножик. И если что, он его вытащит, не раздумывая ни одной лишней секунды. Ну, что ж, совсем невероятный Лаврик помогал Ильке по хозяйству, как мог. Даже когда нужно было починить обвалившийся угол саманного забора по ихнему по-казахскому дувалу, так Лаврик сам саман готовил. Сам вырыл в саду ямку глубиной с полметра, величиной с кухонный стол, навел там глину и давая ее месить босыми ногами. Лилька только успевала рубленные соломы ему под ноги под цепа. Лаврик все это до седьмого пота давил и перемешивал. А иначе как, саман, сделаешь? Только потом, до полного изнурения. Но чтобы мужик в этих роях саманно обмазку дома или починку дувала, сам готовил, не слыхано. Подешним законом саман дело бабское. Надрывается, как лошадь в пахоту месячную, у них в разнобой начинает идти, а то и вовсе прекращается и теряет баба способность ребёночка родить. А потом мужики её за волосы таскают, дескать, ты стерва бесплодная. и к другой уходит. Нет того, чтобы самому Саманта переместить, не подвергнуть женщину таким учениям. Недавно вернулись они с Мишкой из командировки. Лаврик положил перед Лилькой много денег на стол, самыми большими купюрами, пачка толщиной с его любимого Дон Кихота, И говорит Лильке: "Кесуля, эти денежки не прячь. Купи чего-нибудь, как говорится, для дома, для семьи. Ожи чего есть? Не делишки?" "Лёлка, Мишаня вон на какой продавленной кушетке у нас спит. А ему хорошенько отдыхать надо. Купи ему диван хороший, да пошире." Мало ли кто ему под бочок подкатится. И не торгуйся, людьми так жить тошно. А если они из тебя лишнюю стоху снимут, ты им в радость, а нам не в убыток. Нам будет больше, скажи. Какие вопросы? Только одно в лаврике ей не нравилось, уж больно много читает. Это уж просто свихнуться может. Киц свободный минуток за книжку, а потом с Мишкой про эту книгу разговаривает, разговаривает, спорят. Мишка ему что-то доказывает, Ларик к оппозиции. Элейка попробовала раз почитать какую-то Лаврикову книгу. На третьей странице голова развалилась. Что ли дело, потифончик, заведёшь, пластиночку поставишь, А тут и тогда с потухшей ёлки тихо спрыгнул ангел жёлтый и сказал маэстру: "Бедный, вы устали, вы больны. Говорят, что вы в притонах по ночам поёте танго". Кстати, Лилька его недавно на базаре видела. Ну, этого, который с пластинки про ангела поёт. Опять же Лаврик ей его показал такой умный всё знает лаврейки вправду знал многое и многих